Глава 10. Кондор не мог следить за художником, но это не значило, что из него нельзя было извлекать пользу. Эл отправил птицу искать старуху, и та обнаружилась возле здания, похожего на склад. Легионер отправился туда на циклопарде, пока Кондор кружил под куполом невидимого силового поля. Старуха заметила демоноборца, когда он выехал на улицу. Она сидела, прислонившись спиной к стене дома. Почему бы тебе не убраться так же, как явился? прокаркала она, глядя на приближавшегося некроманта из-под капюшона. Ты имеешь в виду, с этой улицы или из города? Невозмутимо отозвался Эл. Нечего тебе делать в дармахире. Ищи зло в других местах. Почему я должен обойти здешнее зло вниманием? Оно тебе не по зубам. «Откуда такая уверенность?» Оглядись, издемоноборец, видишь ты здесь знаменитых магов черного когтя? Тех, кто победил Орду?» «Одного вижу». «Да, я остался последний из клана. Все прочие полегли, исчезли с лица земли». «С кем вы сражались?» Эл подъехал к старухе и спешился. Циклопарт увлекся, положив голову на передние лапы и обернувшись хвостом. «Расскажи мне, к чему скрывать?» «Есть вещи, которые должны быть забыты», — старуха отвернулась, давая понять, что не желает продолжать беседу. «Зачем ты пускаешь по пустому городу дым?» — спросил некромант. «Гора больна», — ответила после паузы старуха. «Он ее лечит». — Дым лечит гору? — переспросил Эл. — Да. Разве ты не слышишь, как она стонет на разные лады? — Нет. — Так прислушайся. Все здесь наполнено болью и смертью. Они пропитали камни. Легионер смотрел на собеседницу, пытаясь понять, не издевается ли она. Но, кажется, старуха говорила серьезно. Вот только что она имела в виду. — Почему ты не уходишь? — спросил Эл. «Зачем живешь здесь?» Колдунья усмехнулась. «Куда же мне идти, легионер?» Пустошь большая. Неужели? Поверь на слово». Эллу показалось, что старуха вздохнула. «Мое место здесь. Я последний хранитель». «Хранитель чего?» Некроман словно продирался через заросли, делая короткие шажки. Вот что напоминал ему разговор с Наиной. — Я уже сказала. Тебе незачем это знать, — упрямо произнесла старуха. — Уходи! Я устала Мне нужно набраться сил. — Для чего? Чтобы лечить гору? — Именно так, легионер. Знаю, ты считаешь тех, кто пользуется магией звезды злом. Не знаю, почему ты до сих пор не попытался убить меня. Наверное, хочешь сначала выяснить, что мне известно. Выходит, моя тайна — единственная, что заберегает меня я не убиваю без нужды даже тех кто практикует колдовство черной крови неужели старуха усмехнулась а может здесь просто некому тебе заплатить нет дело не в этом ты сюда явился зная что в дармахире живут колдуны черного когтя ты понимал что не заработаешь ни Бента. зачем же пробрался в крепость «Есть зло почище магии звезды». Эти слова некроманта заставили Наину поднять голову и возриться на собеседника. В ее выцвевших глазах Эл прочитал заинтересованность. «Неужели?» — протянула она. «Да, и оно приближается». «Так ты поджидаешь его?» «Именно». Старуха помолчала. «Ты прав, демоноборец», — сказала она. «Есть зло куда более страшное, чем волшебство черной крови. Непобедимое зло, и оно уже здесь. А теперь убирайся». Наина отвернулась и опустила голову. Она замерла, словно погрузившись в сон. Эл понял, что затевать разговор снова бессмысленно. Забравшись на циклопарда, Он отправился в дом с башней. Сейчас осталось только ждать дальнейшего развития событий. Несмотря на то, что город казался застывшим, легионер чувствовал — это не так. И усиливающийся запах разложения, постепенно растекающийся по крепости, лишь сильнее убеждал его в этом. Кезо вышел встречать демоноборца. Наемник явно скучал, человек действий он привык ходить по краю, здесь же все словно заснуло, как в старой сказке об уколовшей палец принцессе. Только вместо терновых зарослей город окружало силовое поле, а королевич, прибывший из дальних стран, вовсе не жаждал запечатлеть на устах красавицы страстный поцелуй. «Нет, он явился, чтобы перекроить мир на свой лад». Маньяк, обладающий исключительным могуществом. «Ну что?» — проговорил Кезу, когда Эл спешился. «Ты уезжаешь и возвращаешься, а я сижу, словно домохозяйка, поджидающая мужа». «Что нужно твоей госпоже от меня?» — спросил легионер. Кондор сидел на коньке здание против того, к которому прислонилась старуха. Некромант решил, что лучше приглядывать за ней. Разговаривая с наемником, он время от времени посматривал на колдунью, но та не двигалась. Может, и правда уснула? «Не могу сказать», — ответил Кезу. «Она ведьма, а значит, обладает силой. И мы видели, на что она способна. Выходит, у меня есть нечто, чего она не умеет». Наемник молчал, настороженно слушая. Эл усмехнулся. «Нетрудно догадаться», — сказал он. «Легионер славен не тем, что истребляет нечисть, и даже не тем, что сам мертв. Главное, он способен воскрешать почивших. Единственный, насколько мне известно. Так кого хочет вернуть твоя госпожа? Маму и папу», — раздался голос от порога, и мужчины разом повернулись к вышедшей из сумрака девушке.